5. Прозрачная планета Пространство линзы, продолжал кустик, это как бы громадные невидимые увеличительные стекла. Сквозь них пролетаешь и ничего не чувствуешь. Но потом приближаешься к своей родной планете и ой-ой-ой. Видишь, что она сделалась величиной с футбольный мяч. Только на самом деле это не она уменьшилась, а вы увеличились миллион раз. Ну, с бывшими пиратами такого не случилось, а вот одна их бутылка пролетела сквозь линзу и сделалась в поперечнике, как наша Земля. Да, я забыл сказать, что это была круглая бутылка. Вроде как от ликера Глобус в спекулянских киосках. Это такой прозрачный шар с длинным горлышком. Ну вот, она увеличилась, и никто этого не заметил, потому что вокруг была межзвездная пустота, никаких небесных тел и кораблей поблизости. И висела бутылка великанша в этой пустоте целые миллионы лет. Куда ей было спешить-то? А за это долгое-долгое время через горлышко налетела в бутылку космическая пыль, налипла внутри на стеклянные стенки. И получилась почва. А потом, вот это самое главное. Влетел в горлышко метеор. Он грохнулся о донышко бутылки, но не пробил, а отскочил в самую середину бутылочного пространства. И, наверное, от досады, что попал в ловушку, разгорелся ярким светом. И с той поры никогда не газ, потому что он был из особого звездного вещества. А звезды ведь горят сами собой целые миллиарды лет за счет внутренних ресурсов. «Ну, и этот тоже». И получилось внутри круглой вместимости маленькое, но настоящее солнце. Про такой, про похожий мир, книжка есть, называется «Плутония», но она про внутренность нашей Земли, а тут все случилось в бутылке. Когда сделалось светло и тепло, в почве стали появляться всякие микробы, а потом и большие живые существа, и растения, и выделилась вода, Появились моря и озера. Ну, а дальше все как у нас. Сперва динозавры, потом первобытные люди и человеческая цивилизация. Многое там было похоже на нашу жизнь. Только люди никогда не видели звездного неба. Над головой у них всегда было яркое солнце. И никто даже не знал, что такое ночь. Правда, время от времени собирались густые тучи. Наступал полумрак, и начинался сезон дождей. Ну, что-то вроде африканской зимы. А про снег там даже и не слыхали. Вообще, климат там был теплый, мягкий. Поэтому и люди, наверное, были мягкие по характеру. Ну, то есть всякое, конечно, случалось. Бывали там в истории и войны, но не такие ужасные, как на Земле. Потому что там все знали, живут они внутри шара. Если в нем взорвать слишком большую бомбу, случится такой резонанс, что весь мир рассыплется. И бутылка может лопнуть. — заметил Ник. — Ну, они же не знали, что живут в стеклянной бутылке. Думали, что просто в круглой пустоте, окружённой чем-то твёрдым. Но, наверное, главные правители о чём-то догадывались. Поэтому придумали всякие законы. Например, не копать колодцы глубже 10 метров. Дело в том, что там были не только местные люди, но и потомки тех, кто однажды залетел туда на звездолёте. Случайно. Звездолет сломался, выбраться обратно они не смогли и стали жить среди местного населения. И постепенно смешались с ним. Конечно, эти космонавты знали про мир больше, чем внутрибутылочные люди. И рассказывали про космос и галактики. Но со временем все перепуталось, подзабылось. Остались только разные легенды. Одна была про то, что в южной части круглого мира есть черный туннель, который ведет в никуда. А по правде это было горлышко бутылки. Надо сказать, что люди жили в нижней бутылочной половине. Солнце-то висело не точно в середине круглого мира, а повыше, ближе к горлышку. Там начинались очень жаркие пустынные места. Даже озера время от времени испарялись. Сперва туда ходили отважные экспедиции, но потом это дело запретили, потому что не каждая экспедиция возвращалась. Ну вот, в то время, о котором идет речь, Жизнь на планете Бутылки была мирная и спокойная. Войны давно уже не случались, наука развивалась. А руководил людьми умный правитель Бумбулло, потомок звездолетчиков, которые в древности влетели в горлышко. Он заботился о всеобщем благополучии. А в городе Пампоподо на берегу Треугольного моря жили-были два мальчика. Вообще-то в городе было много мальчиков и девочек. Девочки были совсем не вредные, никогда не приставали к мальчишкам, а всякие дурацкие щекоталки были запрещены законом. «А если кто-то нарушал закон?» — не удержала Тина. «Тогда... даже не знаю. Таких глупых там просто не было. Никому и в голову не приходило нарушать законы. Считалось, что внутренний шар от этого может лопнуть, и все провалятся в ничто». Ну вот, жили-были два мальчика. Кудрик и Мудрик.